«Э». Когда «Э» была эллипсом, то она была не очень похожа на себя, а была очень такой овальной и замкнутой со всех сторон, и напоминала яичко, которое многие даже хотели схватить и съесть. Но это было неправильно, потому что эллипс — это эллипс, такая фигура, а совсем не яичко. И эллипс никак даже нельзя сварить и поджарить нельзя а яичко можно, сами попробовать и увидеть. И Элипс очень переживал, что когда-нибудь в один прекрасный день его схватят и съедят, и он больше не сможет быть Элипсом, так как будет уже в животе, а там безразлично, Элипс ты или не Элипс, там все переваривается без следа. И Элипс от всех прятался в горах, среди цветов и дельвейсов, ну, потому что они тоже на «э». Ну и вот. А однажды туристы такие специальные, альпинисты, ой нет, альпинисты полезли в горы за эдельвейсами и увидели там эллипс и спросили, что он там делает. А он ответил, что я прячусь, иначе меня схватят и съедят. Но альпинисты, то есть альпинисты, Сказали, что прятаться глупо, лучше ему превратиться в какую-нибудь букву, и тогда его не съедят, потому что буквы не едят. А букв уже осталось мало, но все равно остались. И ему пришлось превратиться в букву «Э». Только для этого разомкнуться и в разомкнутое место вставить такую палочку слева, чтобы не напоминать эллипс, а напоминать букву «Э». И у него это хорошо получилось и он спустился сверху вниз к людям и стал буквой Э.